Глава четырнадцатая «Беги!» — прошипел Джелт и ринулся мимо Харка в темноту. «Хватай его!» — завопил с пляжа хриплый женский голос. Две темные фигуры бросились на перерез Джелту. Тот ловко проскочил между ними, сбил одну и припустил по пляжу на утек. Третий незнакомец стал карабкаться по склону за Харком. В руке был длинный нож. Харк обогнул хижину и стал взбираться на каменистый откос позади нее. Они часто проделывали такой трюк с Джелтом в случае неприятностей. «Смываемся и разбегаемся в разные стороны. Встретимся позже». Глаза Харка еще не успели привыкнуть к темноте. Камни скользили и шатались под его ногами. Но он был легким и ловким, а кроме того, обе руки были свободны. Все это облегчало подъем. Позади пыхтел и ругался преследователь. Его крики заглушал грохот осыпавшихся камней. Харк явно был быстрее него. «Брось ты его!» — снова крикнула женщина. «Мы поймали вора!» Харк несмело оглянулся. И точно, незнакомец уже скользил вниз по каменистому обрыву. Глаза Харка привыкли к темноте. Он уже видел сияние звезд и пену на волнах, накатывавшую на берег чередой белых улыбок. Внизу на пляже трое прижимали к песку четвертого. Тот отбивался и сыпал проклятиями. Знакомый голос. «Они поймали Джелта!» «Отнимите у него нож!» — крикнула женщина. Только тут Харк сообразил, что узнал этот голос. Через минуту она возникла в поле его зрения, и свет фонаря из хижины упал на нее. Телосложение, как у боксера, и веснушки, покрывавшие лицо и бритую голову, были вполне узнаваемы. Дотта Рик, контрабандистка Слэдис Крейва. «Ах ты, мелкая чума!» — орала Рик, пиная распростертую фигуру Джелта. «Где во имя бездны моя батисфера «О, Джелт, что ты наделал?» «Рик!» — панически завопил чей-то голос рядом с хижиной. «Из карам ахлещет кровь! Эта сволочная пиявка должно быть распорол караму живот! Я не могу остановить кровь!» Глава контрабандистов изумленно посмотрела в сторону хижины. Лицо безугрюмой гримасы выглядело беззащитным. Она поспешила к вопившему и встала на колени возле распростертого тела. «Возьми это! Прижми кране!» — прорычала она, и, повернув голову, снова крикнула Джелту. «Ты маленький слизень!» Если мой мальчик умрёт, я располосую тебя на куски, вырву глаза, пойдёшь на корм рыбам!» В гневных воплях слышались панические нотки. «Обо мне все забыли!» — сообразил Харк. «Я никому не нужен! Можно спокойно взбираться на утёс и возвращаться в святилище! Разберутся сами!» Харк зажмурился и повторил про себя несколько любимых ругательств. Потом глубоко вздохнул и крикнул. «Рик! Мы можем спасти твоего человека!» что Контрабандистка подняла голову и заморгала в свете фонаря, пытаясь разглядеть Харка во мраке. «Это тот коротышка?» «Я спускаюсь!» — ответил Харк. «Только не рубите мне голову!» Он стал спускаться обратно по склону. «Тащите его в лачугу и уложите поближе к свету, чтобы мы с Джелтом могли его исцелить!» «Заткнись, Харк!» — крикнул придавленный людьми Рик Джелт. «О чем ты говоришь во имя всех бедствий?» — рявкнула Рик. «Я говорю правду!» Харк выступил вперёд с поднятыми руками, показывая, что он безоружен. «Объясню позже, но нужно поторопиться, пока он не умер!» Он живо представил вытекавшую с каждой секундой из раны кровь. Рик свирепо насупилась, глядя, как темнеет прижатая к ране тряпка, но тут же выругалась. «Ладно!» — буркнула она наконец. «Мальчики, помогите перенести Карама в лачугу!» Парни живо исполнили приказ. Харк позволил себя схватить и потащить следом. Тут же приволокли джелты со связанными за спиной руками и с глухим стуком швырнули на пол. Карам был довольно молодым и небритым. На предплечьях — россыпь серых шрамов. Даже в приглушённом фиолетовом свете фонаря Харк видел, что весь живот раненого был тёмным и блестящим от крови. Во взгляде плескалась паника, такая же, как и во взгляде самого Харка. Пепельное лицо покрывало россыпь веснушек. Рик назвал его «Мой мальчик». «О, крохот буря!» — в ужасе подумал Харк. — Джелт порезал одного из сыновей Рик! «Давай — Давай! — закричал Рик. — Помоги ему! Харк отдал ей чистые бинты, которые принёс для Джелта, встал на колени и положил дрожащие руки на плечи Карама. Под досками невидимый для посторонних притаился странный бога-шар в своём маленьком сетчатом гамаке. — Импульс! — взмолился Харк про себя. — Пожалуйста, импульс! Или нам конец! — Что ты делаешь? — спросил Рик. «Что за спектакль?» «Нужно сосредоточиться», — заявил Харк. «Все это... это нелегко». Он не мог рассказать ей об исцеляющем шаре. Если признаться, Рик не оставит его и Джелта в живых. Остальные контрабандисты столпились в дверях, хмуро моргая. Он узнал девочку с оценочного. Темные большие глаза уставились на Карама, словно она думала исцелить его так. Раненый парень дышал слабо и часто. Лицо было мертвенно-бледным и блестело, как мокрый песок. Харк опасался, что дыхание парня в любой момент прервётся и остановится. Глаза останутся неподвижными, и жизнь, подобно морскому приливу, уйдёт из его тела и никогда не вернётся. Долгую-долгую минуту Харк продолжал сохранять сосредоточенный вид, слыша, как скрипят доски пола под ногами нетерпеливо топтавшихся на месте контрабандистов. и в этот момент возник импульс, сотряся воздух невидимым ударом. Харк ощутил его эхо в самом сердце. Карам задергался и застонал. Глаза на мгновение широко распахнулись. Остальные контрабандисты вздрогнули и потянулись к оружию. «Что во имя чёрных глубин это было?» — спросил Рик. «Это послали мы», — пропищал Харк. Горло сдавило от облегчения. «Это исцеляющий поток». Произошел один несчастный случай, и теперь мы не такие, какими были раньше. Пришлось наспех сочинять историю, и главное, теперь выгодно ее продать. «И какой несчастный случай вас привел к этому?» — спросил Рик. «Мы пытались воспользоваться твоей бытисферой», — начал Харк. «Харк, заткнись! Немедленно!» — вдруг прорычал джелт «Она знает, что бытисфера у нас!» — перебил Харк. «Она же не дура!» Он с горечью покачал головой. Мы раздобили старое судно с лебедкой и вывезли ботисферу к заградительному барьеру. Хотели использовать ее для поиска погибших кораблей и продать информацию трофейным бригадам. Джилд забрался в ботисферу, и я наблюдал, как разматывается цепь, но ну, потом что-то произошло. Ботисфера стала очень тяжелой, и я не смог ее поднять. Я догадался, что туда должна быть проникла вода. Довольно убедительный винегрет из правды и выдумки. А теперь главная ложь. «Я нырнул, чтобы вытащить Джелта!» «Я уже почти выбрался сам!» — проворчал Джелт. «Да, знаю!» Харк мысленно сказал Джелту спасибо за вмешательство. Его грубый тон придал вранью правдоподобие. «Но потом откуда-то взялась эта волна! Мы увидели, как она поднимается из мглы, огромная, черная, блестящая волна подморья вздымавшаяся в обычном море, как приливная волна! Она, похоже, была вдвое выше скал, а может, и еще выше!» и шла на нас быстро, как клипер. «Никогда не слышала о волнах из подморья так близко к поверхности», вставила явно не неповерившая Рик. «Подморье плюет на все правила! Она жрет их, как акула-рыбу!» — мрачно заявил джелт Старая поговорка. В мире богов и подморья не было правил, а люди могли лишь надеяться, что выживут. По правде говоря, Харк сомневался, что кто-то слышал о подобных случаях. Поверхность подморья вздымалась и опадала в собственной непредсказуемой манере. И ходили легенды о гигантских волнах, но все же не таких исполинских, чтобы накрыть кого-то, нырнувшего с головой. «Я тоже никогда не видел ничего подобного», — поспешно заверил харк «И, надеюсь, что никогда больше не увижу. Огромная волна, глянцевая, как масло. Вся эта рыба, бежавшая от нее, быстрая, как дротики. Она летела мимо нас с обеих сторон». «Но мы не смогли ничего сделать, от неё было не уклониться, и она захлестнула нас!» Говоря всё это, Харк пытался припомнить рассказы Квеста. Необычные детали придавали истории достоверность. Она захлестнула нас, и мы погрузились в неё с головой. Внутри было темно, царил мрак с фиолетовым оттенком, но одновременно было и светло. Глаза стали болеть, и ещё было так холодно, что даже душа задрожала. В этой волне кружило что-то ещё». «Водоросли, щепки, панцири крабов!» Все сталкивалось и вертелось в темноте. Но вдруг волна прошла. Мы снова оказались в обычной соленой воде и стали привычно погружаться вместо того, чтобы вертеться волчком в волне. Мы сразу поплыли обратно. Но больше уже не были прежними. Мы были отмечены. «Отмечены?» Рик с суеверным страхом возрелась на него. «Так быстро?» «Я тоже не понимаю!» Воскликнул Харк, широко раскрыв глаза. Теперь в нашей крови словно накатывает постоянный прилив. Если сосредоточиться на нем, можем изменить его течение. А если направить его, можем исцелять людей. Тут словно по команде еще один импульс сотряс лачугу. Две минуты спустя реликт снова запульсировал. Харк понятия не имел, помогает ли он, но Карам, по крайней мере, еще дышал. Его глаза вращались, он даже смотрел по сторонам. Десять импульсов спустя... Контрабандист, прижимая ткань к ране, неуверенно откашлялся. Кровь остановилась. «Уверен?» — с подозрением спросила Рик. «Да, не знаю, что они сделали, но рана закрылась». Последовало долгое молчание. Тревога на лице Карама сменилась усталостью и болью. Остальные контрабандисты взглянули на Рик. «Вы двое!» — проворчала она. «Самые везучие маленькие долгоносики, каких я только в жизни видела. Вместо того, чтобы болтаться в волнах и кормить рыб... «Только взгляните на них!» Она осеклась, покачала головой и нахмурилась. «Кстати, где моя Баттисфера?» «А, ну, ее унесла та гигантская волна!» Харкс глотнул, чувствуя, как атмосфера снова накаляется. «Мы можем заплатить за Баттисферу!» Неожиданно встрял Джелт. «У меня деловое предложение. Поднимите меня, наконец. Трудно говорить, когда чье-то колено тебе рот затыкает». Рик кивнула. Джелта подняли и посадили. К нему снова вернулись привычная уверенность и наглость. «Вот так-то лучше», — продолжал он. «Я тут подумал. Люди готовы платить за исцеление, верно? Быстро заживающие раны, ни швов, ни лишних вопросов. Нам с Харком нужен партнер. Кто-то должен приводить нам клиентов. Ты получишь свою долю. Твоих людей будем лечить бесплатно». Рик нахмурилась и чуть заметно кивнула. Харк не понял, согласна она или просто обдумывает его слова. Однако она еще не снесла им голову, и это обстоятельство Харк счел добрым знаком. «Мы можем держать их обоих в пещере», — предложил контрабандист. «Мы не можем держать коротышку в пещере», — возразил Рик. «Он кабальный слуга в святилище. Помнишь? Если он пропадет, начнутся поиски. Губернатор станет вынюхивать. Нет, пусть щенок убирается домой, пока его не хватились». Сначала Харк удивился. «Откуда Рик знает, что он работает в святилище?» Но он тут же вспомнил, что та веснущая девчонка тоже была на аукционе. Это она рассказала своей банде, кто купил Харка. В нём зародилось неприятное подозрение. Возможно, вся компания следила за Харком в надежде, что он приведёт их к Джелту. И сегодня ночью так и случилось. — Ладно, смышлён это наш. Рик посмотрела на Джелта. — Идём с нами. Поговорим о твоём предложении. А ты? Она повернулась к Харку. «Можешь бежать домой, только смотри никаких шуточек. Ты ведь любишь своего друга, верно? И, вероятно, захочешь, чтобы он остался жив. Так что держи рот на замке и возвращайся сюда, когда мы сообщим». «Да, мам!» — ответил Харк, пытаясь не обращать внимания на тупую боль в голове. Прошлое вторглось в его будущее, надежды и мечты Харка тихо умирали. После ухода Харка члены банды Риг спорили чуть не до утра. Самым яростным противником плана матери была веснушчатая девочка. Но и другие возражали. Большая часть контрабандистов стремилась поскорее вернуться на Леди Скрейв. Им не нравилась идея устроить временный лагерь возле Неста. Почему они вдруг должны вести дела с кем-то, кто их предал? И зачем им лагерь? Так будет легче их найти. Когда в длинном шраме, оставшемся от зажившей раны Карама, обнаружили крошечные, вросшие в плоть, клейкие завитки, Протесты стали еще более яростными, и веснушчатая девчонка посчитала, что победила в споре. Но тут кто-то заметил, что надрезанные уши Карама зажили. Возгласы членов банды стали одобрительными. Люди губернатора уже сделали по два надреза на ушах некоторых, а у двоих по три. Если уши заживут, исчезнет висевшая над ними угроза виселицы. — Не нравятся мне эти исцеления! — снова и снова твердила дочь Рик. — Что-то тут нечисто! — Это появилось вместе с метками, Селфин, — пояснил Карам, с трудом протянув руку, чтобы взъерушить волосы единокровной сестры. — Так или иначе, мне мой шрам нравится, он особенный. И эти мальчишки с их исцелением тоже особенные. То, как быстро у них появились метки, гигантская волна из-под моря, думаю, это знак. Благословение. В его зачарованной слабой улыбке было нечто такое, от отчего у нее похолодела кровь. С самого рождения селфи брат был с ней рядом. Похожий на медведя-защитник, всегда готовый подхватить ее на руки. Когда Карам обнимал ее, его объятия были надежными, как скала. Он был на восемь лет старше, но иногда ей казалось, что она куда взрослее него.